Глава двенадцатая. Пришло время решительных действий. Я разворачиваюсь и со всех ног убегаю. Итак, давайте подумаем, где в моем плане были просчеты. Если что, проще посчитать, где их не было. Начиная с того, что двое ловцов могли оказаться мастерами и навалять мне еще на подходе. Еще у них могло не оказаться блокиратора, или наоборот оказаться сильной отпечатки сновидений. У них мог иметься в охране человек с интеллектом выше обезьянки или даже настоящий огнедышащий дракон, раз уж мы пошли по совсем невероятным предположениям. Да, дракон, пожалуй, более вероятен, потому что охрана на входе предсказуема как та самая обезьянка. Но я к тому, что информации собрано мало, времени на подготовку практически нет, И если бы я в целом хоть немного парился по поводу всей этой ситуации, то вряд ли бы решился на подобное. Но вышло как вышло, и использовать запасные пути отступления не пришлось. Охрана недоверчиво на меня посмотрела и предложила катиться куда подальше. Вот первый момент, который я упустил. Они же не знают, как я выгляжу. С чего им верить, что я именно тот воробушек? Но проблема решилась сама собой, когда со стороны здания подошел знакомый мне человек. Тот самый охранник, с которым мы ехали в Сантий. Он же и предложил мне способ миновать алых стражников. Идет, улыбается, радостный, довольный. Так и хочется пересчитать ему зубы кочергой, благо ее я тоже взял. — Лайер, ты ли это? Сам пришел, — улыбался мой приятель, а я даже имя его не помню, неудобно как-то выходит. Говнюк, воскликнул я радостно. Ну вывернулся из ситуации, будем считать. А я тебя везде ищу. Пропустите его, ребята, улыбался Говнюк, будем его так называть. Это же наш воробушек. Лаер, будь любезен, отдай меч на день вот это. Мне в ноги упал блокиратор. Ладно, мы люди не гордые, поднимем. Чего перед мертвецами стесняться? Я отцепил перевесть с ножными и протянул через решетку кованых ворот. Нацепил блокиратор на левое запястье и распахнул пол и плаща, показывая, что не вооружен. — Вот так-то лучше, — усмехнулся говнюк. — Поговорить пришел? Покаяться? — Ну, типа того, да, — улыбался я. — Переговоры. Мы же взрослые люди, можем уладить все мирно. — Конечно, можем, все уладим. Мы же с тобой столько дорог протоптали бок о бок. Договоримся, порешаем. Вот и ладно. Ребята, давайте проводим гости к королю. На этих словах я заметил, как от особняка к нам приближается еще пятерка вооруженных до зубов людей. Причем эти были еще и в доспехах, но каких-то странных, больше похожих на шинели из плотной кожи с заклепками. А когда они приблизились, постовые наконец отворили ворота. Жаль, под блокиратором ничего не вижу. Интересно было бы понять, по какому принципу работает завеса. Обычно конструкт завесы напоминает купол, так что сделать в нем брешь очень трудно. Лопнет, как мыльный пузырь, и в зависимости от того, как открывается вход, можно многое понять о степени защиты. Скорее всего, с открытием ворот защита пропадает по всему периметру, но если нет, то дело дрянь. Меня обступили полукругом, два коротких меча, два взведенных арбалета, и главарь этого спецподразделения особо суровых охранников казался мне безоружным, а значит и самым опасным. «Пошли, воробушек», — улыбнулся говнюк, — «и предупреждаю сразу, потянешься к блокиратору, умрешь в ту же секунду, усек». «Усек», — улыбнулся я. Кочергу, кстати, тоже отобрали, главарь как раз нес ее в руках внимательно рассматривая видимо решил что это какой то древний артефакт шарит особняк мало чем походил на жилое поместье скорее это все же была военная база с мраморными полами и высокими люстрами повсюду сновали люди с примерскими харями, источая такой же примерский аромат я ожидал что тут наверху будет какой то тронный зал все таки местный босс себя королем считает но я ошибся ничего такого Обычная гостиная, столы, заваленные свитками, диваны, табуреты, кресла и, конечно же, камин. «Тот самый?» — раздался шершавый голос. «Да, господин», — поклонился говнюк. В помещении хватало народу, я заметил еще троих ребят в странных клепанных шинелях. Они казались какими-то большими, словно ватой набитой изнутри. Похоже, это что-то вроде личной гвардии короля. Был еще один персонаж, вызывающий некоторый диссонанс в мозгу. Паренек в кожаных штанах и высоких сапогах, одетый в безрукавку на голое тело, а на голове остроконечная шляпа, как у волшебников из сказок. У меня в голове не было ни одной логичной причины таскать такую шляпу в этом мире. Сомневаюсь, что это какой-то крутой артефакт, так что парня заочно обозвал клоуном. А еще это был ловец, судя по браслету на руке. Жаль, под блокиратором не вижу его ранг, а вот у камина стоял, судя по всему, местный главарь, и когда он обернулся, то я смело передал первенство в клуна ему. Тучный мужчина с сединой в висках и бороде, видно, раньше он был силен и привык работать руками, читай, кулаками, но сейчас его крепкая и слаженная фигура отекла солидным слоем жира, а движения стали вялыми». Он был одет в дорогой камзол, на плечи накинута какая-то мантия с золотым узором, а сверху еще одна, напоминающая домашний халат, инкрустированный драгоценностями. А сверху полушубок с белым мехом, и все это венчало огромная золотая цепь. Но если приглядеться, то в складках подбородков можно будет рассмотреть еще несколько цепей помельче. Дорого, богато, со вкусом, если вкусовые рецепторы атрофированы напрочь а в рот кто-то насрал, но потом посыпал специями и украсил ромашками. «Ты местный король, да?» — спросил я у него. «Для тебя ничтожество, король-дракон!» — произнес он надменно, как и положено человеку, контролирующему целый город. «И обращайся на вы к своему господину!» «Ага, то есть ты местный король?» — резюмировал я. За что тут же получил увесистый удар в затылок чем-то тяжелым. Следом мне подбили колени, заставляя упасть на мягкий ковер, весь в пятнах от грязи и чего-то бурого. «Это точно он?» — спросил шершавый голос. «Точно, господин, а это голос говнюка». «Хорошо». Я сел на ноги и выпрямил спину, как при медитации. Тут же справа за спиной послышался булькающий всхлип, и рядом падает говнюк. Из его рта течет кровь, а глаза с неверием смотрят на меня. Вот и секрет бурых пятен на ковре раскрыт. Это тебе еще повезло, улыбаюсь я своему приятелю. Я надеялся лично объяснить тебе систему нравственных ориентиров с применением ржавых артефактов. Чего ты стонешь? Ну подумаешь, в спину пырнули, с кем не бывает. Говнюк перестал дергаться, а мне на плечо лег окровавленный клинок одного из шинелей. Такой прозрачный намек. «Как ты понимаешь», — начал говорить король, подходя ближе и усаживаясь в кресло напротив, — «в моем деле ошибки недопустимы. Они ведут к потерям, потери портят репутацию, а без репутации нет уважения». «Но за это вам уже поздно переживать», — хохотнул я. «Вы себя в зеркало видели, у меня бабушка одевалась». Я не договорил, получив еще один удар в затылок. Меня тут же схватили за волосы, заставляя выпрямиться и следующий удар уже пришелся в живот. Теперь на ковер полилась уже моя кровь, выходя вместе с остатками воздуха. «Уважение означает понимание своего места в этом мире», — продолжал вещать король. «Твое место в крови на коленях, с представленным горлу мечом. Мое в этом кресле. Понимаешь разницу между нами? Именно понимание этой разницы и есть уважение. Гипнос вечно спящий». «Не знаю, я наверняка решил бы, что кому-то пора перестать смотреть дешевые сериалы. Че так пафосно-то, а? Тут все свои, расслабься, всем насрать». «Забавно», — усмехнулся местный господин. «Ты ловец, уложивший наших людей. Товар штучный, а в твоем случае еще и качественный. Я хотел было даже предложить тебе жизнь в обмен на служение мне. Отработал бы долг, поднялся бы по карьерной лестнице». И заслужил бы свою долю уважения. Оплатить чем будете? Сплюнул я кровью, золотыми халатами. Извините, ваше высочество, мне мой рваный плащ ближе как-то. Вот и я о чем. Слишком далек ты, чтобы стать хоть немного выше в пищевой цепи этого города. Скажи, где товары твоя смерть будет безболезненной, и тогда я не трону твою семью и друзей. «А, вот как у вас все работает, я наконец-то смог выпрямиться и посмотреть клоуну в глаза. В озеро высыпал, шагов десять отошел, как мне его дали, там и высыпал. Но у меня для вас предложение получше. Давайте я просто утром свалю в краун, и вы меня больше никогда не увидите. Ну да, потерял ваши семечки, извиняйте, готов даже компенсировать стоимость. И никому не придется оттирать этот чудесный ковер от пятен» не то чтобы его вообще кто-то когда-то пытался оттирать. Третий удар в этот раз в шею. Рука устала, это уже перебор, я почувствовал, как начинаю злиться. Сосредоточиться на боли, отринуть эмоции, спокойная голова, чистый разум. Я выдохнул и выпрямился, ясно посмотрев на короля и местную братью. Это они должны злиться, они должны выходить из себя и вести себя глупо, а не я. Так что соберись, лаер. «Успокойся, представь что-то хорошее, например, как лицо ублюдка в шинели превращается в кашу под ударами кочерги. Да, стало лучше». «Это единственное предложение», — мой голос стал серьезным. «Вы либо забываете об этом инциденте, и каждый из нас живет дальше, либо дальше живу только я, а вся ваша гильдия через сутки будет уничтожена, выбирайте». Первым рассмеялся король, «Король» а остальные то ли держались до этого момента, то ли просто как гиены вторили своему господину. Не смеялся только ловец, ограничившись улыбкой. Напрягает он меня, да и где второй, их же два должно быть. «Я думал», — просипел король, вытирая слезы, «что ты пришел договариваться, молить о прощении, ну или на худой конец предложить что-то ценное взамен своей жалкой жизни, но такое я вижу впервые». «Твоя жизнь недостаточно, ценный обмен?» — усмехнулся я. «Или все дело в том, что ты не воспринимаешь мои слова всерьез?» Я отклонил голову в сторону, пропуская удар, в этот раз рукоять меча, который меня лупили, попала в плечо, а Шинелевый от неожиданности немного потерял равновесие и наклонился. Захват за шею дернуть вперед и вниз, смещая его центр тяжести. Грузное тело валится через меня и распластывается прямо посередине ковра. В меня тут же утыкаются клинки и арбалетные болты. Я замер в наступившей тишине, никого убивать пока что не собирался, просто он задолбал. У меня для вас подарок, ваше величество. Я медленно засунул правую руку за пазуху и вытащил проводящий камень. Для начала увольте охрану на входе, если они пропустили ловца с такими вещами. Я кинул кусок гранита размером с кулак парню в шляпе. Тот ловко поймал его и начал вертеть в руках. «И чем ты меня пугать решил?» — скривился король. «Без эфира ты не сможешь активировать отпечаток, я не дурак». В этот же момент я даже под блокиратором почувствовал, как в комнате что-то изменилось. Стало чуть-чуть холоднее и исчез звук огня, потрескивающего в камине. А голос короля стал глухим, словно доносился через толщу воды. Он посмотрел на своего ловца, у которого улыбка сползла с лица. Значит, ублюдок активировал свою завесу и отсек часть комнаты от меня, защищая своего господина. «У меня еще два таких», — я улыбался, демонстрируя камни в руках. «Не сметь! ловец рявкнул вперед короля, когда стражи придвинулись ко мне. «Что происходит?» — главарь начинал свирепеть, — это хорошо. «Откуда у тебя эти руны?» — ловец встал и приблизился ко мне, игнорируя своего господина. «Кто ты такой?» — лаер, — пожал я плечами, — из лира. «Ага, как же! Это в лире тебя научили таким рунам?» «Нет, друг научил», — улыбнулся я. «Но ты не туда смотришь. Смотри глубже, важны не руны, а то, что ими запечатано». «Что происходит?» Взорвался король, хватая своего ловца за шкирку, но тот неотрывно смотрел в камень. «Я увольняюсь», — бросил тот и отошел в сторону. «Мой брат тоже увольняется, оплату оставьте себе». «Ты не посмеешь», — опешил король. «Я твой хозяин». Но ловец в смешной шляпе и без рукавки лишь глубоко поклонился мне, не забыв перед этим снять ту самую шляпу. «Прошу, передайте своей госпоже» что братья овост не желали переходить дорогу вашей гильдии и если мы неосознанно причинили вам неудобства, то накажите только меня прошу. Если честно в этот момент я конкретно так прифигел нет я очень надеялся что ловец выйдет из боя, но чтоб он еще и кланяться мне начал, так еще и приносить себя в жертву это что то перебор. Я сам не заметил как встал на ноги просто неудобно как то получается. я на коленях сижу и мне же кланяются. Стражники тоже выпали немного от этой сцены и как-то позабыли обо мне на мгновение. «Что это значит?» — прошипел побагровевший король. «Я не держу на тебя зла», — наконец ответил я ловцу. «Калейдоскоп не свидетель». Отчего он облегченно выдохнул и выпрямился, медленно повернулся к своему теперь уже бывшему господину и спокойно произнес, глядя ему в глаза. «Вам когда-нибудь снился кошмар о демонах с изнанки?» «Мне да. И я больше не хочу видеть его. Прощайте. И мой вам совет, согласитесь на все требования господина Лайера, он не лжет». Шляпник буквально всунул камень в руки короля, развернулся и зашагал в сторону двери в противоположном углу. Завеса растаяла уже давно, так что я прекрасно слышал, как фыркнул король. Ловец уже повернулся ко всем нам спиной, направляясь в сторону выхода. Король кивнул одному из арбалетчиков, и вот тут все пошло не так. С одной стороны, я этого ловца даже не знаю, но у него такая смешная шляпа. К тому же, чего уж юлить, мне нравятся люди, которые мне кланяются. Их довольно мало, потому стоит таких беречь. Конкретно он такой один, но с чего-то же надо начинать. Особенно на фоне большинства, которые хотят меня либо расчленить, либо сжечь, либо еще чего такого. Так что на этом моменте план полетел к тем самым демонам под отрубленный хвост. Арбалетчик перевел оружие в сторону ловца, и я срываюсь, толкая его плечом. Щелчок тетивы, но болт пробивает перегородку стены, осыпая все вокруг щепками. Шинелевые срываются со своих мест, но было слишком поздно. Первое, чему я научился в академии, как только почувствовал эфир, это накидывать свой сон. Это вопрос банальной выживаемости. Еще до того, как арбалетный болт пролетел половину пути, щелкнул замок блокиратора. К моменту, как все завертелось, моя фигура уже подернулась рябью. И тогда я увидел ловца в новом свете. Восьмой ранг, практически мастер. Еще щепки не опали на ковер а он уже развернулся, сжимая в руках какой-то полупрозрачный кнут, мерцающий голубым. Хорошо, что он не видит мой ранг, иначе бы все понял, но его взгляд мгновенно зацепился за раскаленный кусок гранита в моей руке. Такова особенность сна, ты не замечаешь деталей и тонкости, но всегда воспринимаешь значимые вещи. Так и в бою с накинутым сном, сознание само цепляется за ключевые моменты. У меня такого еще нет. Но на восьмом ранге ловец моментально узнает, от чего исходит угроза. Камень обжег мне ладонь, прежде чем я успел бросить его в толпу охранников. Еще в полете я видел, как из него вырывается пламя, принявшее форму ящера, пусть и только верхние его половины. Ящер широко раскидывает лапы, словно собирается кого-то обнять, открывает пасть в беззвучном реве и обрушивается волной жидкого огня на охранников. Меня обдало волной жара. Полы плаща начали тлеть, а пот, выступивший на лбу, моментально испарился. Все, что я успел сделать, это подпрыгнуть и обхватить колени. В следующее мгновение гравитация изменилась, и я снарядом вылетел в окно третьего этажа. Рядом в воздухе парил ловец в забавной шляпе. Его тело стало полупрозрачным, оставляя за собой голубоватый след. Я приземлился на аккуратно подстриженную лужайку замедлив падение врумом. Перекатился и вскочил на ноги, быстро сунул блокиратор в карман пригодится, и вытащил еще один камень с отпечатком демона. Третий этаж пылал жидким огнем, и я начинал понимать, почему его так боятся. Пламя лишь отдаленно напоминало напалм, жидкий огонь вел себя и как огонь, и как вода, и выглядело это весьма сюрреалистично. Огонь поднимался вверх, Но не языками, как обычно, а водопадом. Он тек вверх, пожирая все на своем пути. Он стекал вниз багровыми струями. Это было жидкое пламя, потоком захлестывающее все вокруг. Из разбитых окон доносились вопли и крики. Вывалилось тело одного из солдат, скорее всего того арбалетчика, что я толкнул. Он находился ближе всего. Прямо в полете огонь на мгновение превратился в ящера клыками впивающегося в плоть охранника. Он упал объятый пламенем, а затем покатился по земле из тошного опя, но он был все еще жив. Все-таки это лишь отпечаток сновидения, к тому же не целого, а лишь куска, иначе бы охранник превратился в пепел за одно мгновение, и еще я разглядел его броню, которая частично сгорела. Оказывается, она была двухслойной, и когда верхний слой сгорел, Одним оказался второй, светящийся защитными рунами. Вот отчего она оказалась не по размеру, а два слоя, чтобы не показывать руны, или чтобы случайно их не повредить. Но мне было недоразглядывание. Меч остался наверху. У меня в запасе всего два камня с отпечатками. Ко мне подплыл ловец, все еще полупрозрачный. Я не влезаю в дела шепчущих, произнес он каким-то гортанным голосом, словно через толщу воды. Но все внешние завесы снял. — Я это запомню, — кивнул ему. — Уходи, это больше не твоя битва. Тот кивнул в ответ, коснулся полей шляпы и поплыл в сторону каменного ограждения, пройдя его насквозь. — Нормально так, я тоже хочу сквозь стены ходить. Врум — Врум-врум. — Нет, конечно, ты лучше, но... — Ай, пофиг. Я было тоже направился к стене, тут невысоко, одним прыжком перемахну, как из-за спины раздался рев и звук удара. Я обернулся, глядя на опадающее пламя, действие сновидения заканчивается, оно и так работало куда дольше, чем я мог надеяться. И сейчас через лужайку ко мне шел разъяренный человек в шинели со следами ожогов. Лицо наполовину покрыто волдырями, одна рука обуглилась, доспех сгорел наполовину, но охранник был жив и крайне зол. Это тот, которого я окрестил начальником элитной пятерки». И если раньше я не заметил у него оружие, то сейчас в его руках блестел прямой меч из какой-то черной стали, а еще у него за пояс заткнута моя кочерга. «О, а это я возьму», — сказал и двинулся навстречу противнику, — «и кочергу тоже». Он был умелым воином, это чувствовалось в его движениях, походке, стойке и даже во взгляде, а еще это чувствовалось в первом же его выпаде в сердце. Даже раненым он оставался грозным противником. Но он не был ловцом третьего ранга с накинутым сном, и его не обучал бывший шики, перебивший немало народу. А еще он страшный, а я красавчик, это тоже важно. Поэтому первый выпад ушел мимо, когда я отклонил корпус. Тут же он попытался снести мне голову размашистым ударом. Я просто не ожидал от противника подобной скорости, и потому успел лишь отскочить, А враг пошел в наступление, тесня меня. Три удара, от которых я ушел с легкостью, под четвертый поднырнул и со всей дури влепил ему открытой ладонью в грудь. Расинган! Ничего не произошло, моя идеальная сфера, запитанная на максимум, просто растворилась. Вспыхнули руны на броне охранника, и следом он бьет меня лбом в переносицу. Ладно, я сам виноват. Отскакиваю назад как раз вовремя. Из-за короткой дезориентации ничего не вижу, но успел почувствовать, как мое лицо обдало потоком воздуха от просвистевшего перед носом клинка. Со всех сторон послышался топот и крики, это подбегает остальная охрана, так что дело принимает неприятный оборот, но у него такой красивый меч, прочный наверняка. Ладно, пора с этим заканчивать, пришло время решительных действий. Я разворачиваюсь и со всех ног убегаю к стене. Противник несется следом матерясь и крича. Из-за раны брони он не может двигаться с той же скоростью, потому я с легкостью разрываю дистанцию. Добегаю до стены, отталкиваюсь и прыгаю. Но не через стену, а на нее. Ногами упираюсь в камень и что есть сила, отталкиваюсь от него. Гравитация меняется, толчок дает ускорение, и лишь ветер свистит в ушах. Я на невероятной скорости падаю вдоль земли прямо на неожидавшего такого маневра противника. Он попытался резко затормозить, раскинув руки, но инерция та еще стерва. Мое колено в полете врезается прямо в наполовину обгоревшую харю. Слышится хруст, во все стороны разлетаются зубы, а мы валимся на траву. Я вскакиваю на ноги из переката и подбегаю к развалившемуся на земле противнику. Еще хрипит что-то там про мою маму. Выхватываю мечи из руки, забираю любимую кочергу и уже хочу было бежать, как замечаю еще и ножны на поясе. Их точно раньше не было. Пришлось повозиться с ремнем, но оно того стоило. С двух сторон подбегают солдаты из окна орет их господин, поливаемый рот грязью до четвертого колена. Живой значит. Сколько же на нем защита навешена была? Это на память. Улыбаюсь я кровавленный хари, Нечего было в затылок бить разворачиваюсь и иду к стене, убирая меч в ножны. Хороший трофей, как-никак. Топот уже довольно близко, слышится щелчок тетивы, но болт пролетает мимо, все-таки тут довольно темно. Наконец, Врум собрался с силами для нового рывка. Одним прыжком перемахиваю через стену и приземляюсь по ту сторону. За спиной слышатся крики и ругань, а следом их сменяет рев огненного демона. Всего капли эфира в руну-активатор, и отпечаток взорвался через три секунды. Такой себе таймер, но запомним. Оглянулся на поднимающееся зарево и улыбнулся. Не так уж плохо получилось. «Я думал, ты их всех убьешь», — раздался голос из темноты, откуда вышел знакомый ловец. «Овост», — кивнул я, припомнив фамилию. «Поверь, они уже все мертвы. Мой тебе совет, беги, из Сантия, прямо сейчас». Скорее всего, вы с братом тоже попадете под удар. — Срань! — сплюнул тот. — И куда бежать? В Краун? — Куда угодно, но подальше из империи. Говорят, в Крауне не так уж и плохо. — Благодарю за совет, — он поклонился. — Прощайте, господин Лайер. — Даст гипнос, видимся, — улыбнулся я. — Надеюсь, что нет. Овост сложил ладони в знак гипноса и растворился в темноте переулка. — Какой религиозный! — усмехнулся я и пошел следом. Просто мне было по пути. К тому же ночь будет шумная, а день еще более шумным. Так что неплохо было бы переждать это время в безопасном месте. Вернувшись в трактир, решил не тратить остатки эфира и зайти через дверь. Поднявшись в комнату, сбросил плащ и положил перевязь с мечом возле кровати. Присел, снимая сапоги и размышляя о теплой ванне. — Ты слишком громко сопишь, — произнес я в темноту. — Тебя даже с улицы слышно. А еще сердце колотится, как бешеное. Из темноты вышла фигурка в темной накидке, встала посреди комнаты, грозно зыркая из-под накинутого капюшона. «Получилось?» — спросила Абиэль. «Без понятия, завтра узнаем. Иди домой и спи, на рассвете встретимся в условленном месте. У меня нет дома. Но где-то же вы с Симаем спите, туда и иди. Мы здесь и спим. Сантра нас приютил, он для нас как отец». О, гипнос вечно спящий, вздохнул я, делай что хочешь, только не мешай. Я завалился на кровать и закрыл глаза. Судя по звуку, мелкая уселась прямо там, где стояла. Вздохнув, отдал ей покрывало и подушку, а сам улегся обратно на тонкую подстилку и, наконец, позволил себе расслабиться. Щелкнул замок на двери, и я вошел в полумрак простенького двухэтажного дома. Повсюду горели свечи, но никого больше не было. Пройдя в гостиную, уселся в удобное кресло напротив камина. Махнул рукой, и сухие бревна загорелись, наполняя комнату теплом и ароматом свежей древесины. Задумавшись, я на некоторое время погрузился в себя завороженный пламенем. Свист за спиной, рывок, кувырок в воздухе, и я прилипаю ногами к потолку. Задираю голову и смотрю на острие, пробившее спинку моего кресла. «Уже не так плохо, малыш», — раздается насмешливый голос снизу. «Еще лет двести-триста и даже не стыдно будет за тебя. Я не в настроении, меняю гравитацию и легко приземляюсь на пол. Подхожу к креслу и выдергиваю копье. Бросаю его в темноту и усаживаюсь обратно в кресло, в котором даже дыры не осталось. Мой собеседник садится в соседнее. «Ты еще жив?» — спрашивает он. Или мы оба теперь лишь сны самих себя, блуждающие в калейдоскопе? Жив, — отвечаю я, улыбаясь. Спасибо за подсказку с демонами, я бы в жизни их не нашел. А еще за то, что объяснил тебе принципы рун. Это я по учебнику сделал, а комбинацию, которую используют только шепчущие. Ладно, тут да, спорить не буду, спасибо, Кастер. То-то же, должен будешь, снова, еще больше. Я посмотрел на довольного мужчину в расцвете сил. Отблески пламени отражались в его глазах, еще не подернутых серой пеленой. Все мы во сне молоды, здоровы и красивы, жаль, что только тут. «Завтра продолжим тренировки», — произнес Кастер. «А сейчас расскажи, как все прошло. Только давай без этой мути бла-бла-бла». «Хорошо», — усмехнулся я. «И не приукрашивай. Покажи, как было, иначе вообще ничему не научишься». Да я и не собирался. Ага, как же, гонору на целого бога меча, а самому даже палку в руки давать опасно, чтоб не зашибся. Один раз было, скривился я, сколько можно. Я взмахнул рукой, и в пламени камина заиграли картины свежих воспоминаний. Вот я подхожу к воротам особняка, где стоят двое охранников. «Привет, отребья, я Лаэр, начинайте молить о пощаде». «Где там ваш господин? Скажите ему, что в городе теперь новый шериф». Кастер оборачивается, поигрывая копьем в руках, и внимательно смотрит на меня. «Что?» — возмутился я. «Так все и было».